«Моя юрта с краю, ничего не знаю, почтеннейшие!» Вежливый туркменский отказ. Предупреждаю сразу, я не намерен спорить ни с одним востоковедом по поводу правдивости описываемых здесь историй как не намерен и переделывать заново эпохальный труд «Тысячи одной ночи», давая собственную трактовку уже давно хрестоматийного произведения. Я лишь последовательно и аккуратно пересказываю хаотические воспоминания моего хорошего друга, убирая из текста наиболее крепкие выражения и придавая ему некую талику художественности. Желающим уличить меня во вранье так или иначе придется иметь дело с оболенским. А связываться одновременно с тринадцатым ландграфом и багдадским вором я никому не порекомендую. Просто из врожденного человеколюбия. Лев редко вступает в диспуты с самоубийцей, посмевшим обвинить его во лжи. Я чуть более терпелив, но все-таки советую сто раз подумать. А пока спокойно вернемся к нашим баранам. Э, прошу прощения, героям. В то розовое утро... Джуна средина разбудил настойчивый крик осла. Наглое животное старалось изо всех сил, и звук периодически достигал такого резонанса, что в старом домике сыпалась побелка с потолка. С трудом оторвав голову от подушки и наскоро набросив халат, бедный хозяин выскочил в дверь и буквально замер на месте. В его маленьком дворике стоял совершенно незнакомый осел, и надрывно, без причины, орал на одной ноте. Оллах, Аллах! Откуда тут это серое несчастье? Буркнул себе поднос на средин, еще раз продрал глаза и медленно шагнул за порог. Ослик никуда не делся, но кричать перестал. Обойдя притихшие животные по кругу, Будущий Мулла даже ткнул его пальцем в бок и заглянул в глаза. Бок был упругим, а в глазах отражался живой укор бессмысленности бытия, то есть осел казался настоящим. Калитка на запоре, забор высокий. Неужели ты прилетел сюда на крыльях любви, о мой лопоухий друг? Хаджа присел на корточки и задумчиво обратился к небесам. А может быть, это Аллах всемилостивейший и всемогущий услышал, наконец, мои молитвы и не спослал недостойному рабу своему серое благодеяние с четырьмя копытцами и хвостом? Вах, вах, вах! И, видимо, мир действительно катится в тартарары, раз уж даже такой грешник, как я, удостаивается подарка свыше. Или я праведник? Ни за что бы не подумал, но там на небесах виднее... Воистину, жизнь то щербет, то отстой вина. Что ж, почтеннейший отец моей возможной жены будет счастлив узнать, что имущество его будущего зятя увеличилось на одного осла. — Угу! — ровно подтвердил незнакомый голос сзади. — Ибо теперь в этом доме ослов стало уже двое. — Изиди, шайтан! — не оборачиваясь, попросил Думулло. — Не порть праздник мусульманину. «Не будем преувеличивать, о мой недогадливый друг. Я не шайтан, я только учусь. Но поверь мне на слово, даже с ним у тебя не было бы таких серьезных проблем, а я в каких-то вопросах гораздо менее изговорчив». На этот раз Хаджан и средин обернулся так резко, что едва не упал, запутавшись в полах своего же халата. В дверном проеме его собственного дома Привалившись плечом к косяку, стоял рослый детина в дорогой, но мятой одежде. Голубые глаза смотрели насмешливо и чуть высокомерно. На темно-русых кудрях с трудом удерживалась расшитая тебетейка, а пальцы незатейливо поигрывали мелкой монеткой. «Орел-решка», «решка-орел», «аверс-реверс», вверх, вниз У слегка озадаченного домовладельца это невинное занятие почему-то вызвало раздражение и даже легкую боль в висках. «Кто ты такой? И как посмел незваным переступить порог моего жилища?» «А «Да где вежливая Салам Алейкум, Левушка Джан?» «Ах ты нахал! Да я сейчас крикну соседей и...» «Кричи!» — дружелюбно предложил голубоглазый здоровяк, одним небрежным кошачьим прыжком, очутившись рядом. Дай мне возможность собственноручно свернуть тебе шею, как излишне болтливому куренку. Люблю превышение самообороны. Хаджа на средин затравленно оглянулся. Серый осел злобно прижал уши, заслоняя крупом засов на калитке. Выхода не было. Дамулло ощутил себя в полной власти двух отпетых негодяев а лев, в свою очередь, оценивающе рассматривал низкорослого толстеющего парня лет 27 семи с бритой головой и наркомовской бородкой. Халат не из парчи, но вполне новый, белые нижние шаровары с вышивкой, босой, узкие глазки бегают, но, что приятно, страха в них нет, скорее, некоторой растерянности и удивление, но не страх. «Ладно, слушай сюда» и, возможно, сегодня мы ограничимся одним воспитательным подзатыльником. Меня направил к тебе мой достопочтимый дедушка, да продлит Аллах его годы. Аминь». «А, так ты пришел учиться», — прозрел без пяти минут Мулла. «Что ж ты сразу не сказал? Он необразованный. Твой уважаемый дед наверняка наслышан о том, что никто не читает Коран лучше меня недостойного». Но я приложу все силы, чтобы обучить тебя грамоте, счету, врачеванию, составлению гороскопов и даже... Притормози. Во-первых, у меня такое ощущение, что чистописание я и без тебя знаю. А открывать в Багдаде поликлинику с полисами медстрахования вообще дело гиблое. Видел я, как один умник на базаре лечил от зубной боли какого-то сельского простофилю. Сучил ему обычную дорожную пыль под видом импортного порошка и содрал четыре монеты. С таким врачеванием только и жди, когда в тюрьму заметут. Нет, меня прислали совсем по другому делу. — Какому же? — Надо, образно выражаясь, носовать мух в плов вашего эмира. Хаджа схватился за сердце и рухнул навзничь. — Ну, это несерьезно, это ты поторопился. Это зря, сочувственно прогудел Абаленский, присев и легко приподнимая несчастного с грудки. Рабинович, подсоби! Рабинович, а именно так беззаботный лев окрестил украденного ослика, тут же процокал вперед и повернулся задом, обмахивая малохольного домуло кисточкой хвоста. — Напарник, ты уверен, что твой крик слышали соседи? Можешь дать стопроцентную гарантию? «Отлично, мы сработаемся. Главное, чтобы любой честный мусульманин в районе двух кварталов в обе стороны подтвердил наличие угнанного осла на частной территории некоего насредина. Мешки с товарами я уже разложил в художественном беспорядке, так что осталось вызвать стражу. Или предоставим эту возможность нашему негостеприимному хозяину? Смотри, смотри, сейчас очнется и будет лайца. Хаджа дернулся, открыл глаза и жалобно застонал. «Извидись, глаз моих, злокозненный сын шайтана, бесстыжий кафир, бесхвостый дев, белая обезьяна, лишённый не только шерсти, но и мозгов, я скорее умру, чем по о причинении малейшего вреда нашему достойному правителю». М да. «Надо же, как меняются люди!» — задумчиво протянул Боленский, вставая с колен и разжимая руки. Приподнятый на средин опрокинулся назад, больно треснувшись затылком об утоптанную землю. «А ведь когда-то был неподкупным голосом народа, другом бедноты, отчаянным пересмешником и борцом с угнетателями. О нем слагались песни и легенды». Простой люд в чиханей на базаре рассказывал друг другу его анекдоты о глупом бае, жадном визире, трусливом султане. Люди ему верили, возлагали большие надежды и считали честью угостить его лепешкой, пусть даже последний в доме. «Что ты от меня хочешь? Что тебе вообще надо, берущий за душу злодей с лукавым языком змеи?» завизжал бедолага, вскакивая на ноги. Видимо, какая-то совесть у него еще осталась, и мой друг решил повторить попытку. «Имею честь представиться. Лев Абаленский, внук и единственный наследник старого Хаяма Ибнамара. Дедуля с джином Бабуда-Ягой Отправился на Канары, а меня слезно попросил восстановить в этом городишке социальную справедливость. Велел зайти к тебе, дескать, только с твоей помощью я одолею великого эмира. Так что прошу любить и жаловать. Ты, ты, у Аллах, неужели выживший из ума действительно это сделал? Ошарашенно забормотал хаджан и средин, пятясь спиной к забору. Старый дурак! Я же говорил ему, что с прошлым покончено. Я потратил столько сил, заплатил столько денег, перенес столько мук и страданий, а он, он все-таки нашел себе замену и подставил мою шею под етаган палача. «Люди, соседи, мусульмане!» «Зовите стражу, я поймал багдадского вора!» Аболенский скромно потупил глазки, пока все шло по его плану.